Следующим утром отряд отправился в обратный путь. Утро, разумеется, только по часам. Чарли с трудом открыл глаза под тем же самым неизменно тусклым небом, под которым засыпал. Он чувствовал себя скверно, как будто он слишком долго, но не крепко дремал посреди дня. Обратно возвращались той же дорогой, которой прибыли. На расчищенной дороге Ганс оставил Чарли и побежал искать скаут-мастера. Вскоре он вернулся. Довольно ухмыляясь. «Останетесь у нас на ночь, ты и Никси?» «Ну и дела. А можно? Твои не будут возражать?» «Они любят гостей. Утром можешь уехать в спа». «Это было бы шикарно, Ганс. Но что насчет моих?» «А, ты думаешь, что Джок может вызвать их со своего портативного радио?» «Да все хорошо. Мистер Куан позвонит им, когда отряд вернется. И ты можешь позвонить, когда мы доберемся ко мне домой». «Даже если они раскричатся, мы с тобой все еще успеем нагнать отряд». Итак, все уладилось. Когда они добрались до просеки на плантацию Купенхаймеров, мистер Куан приказал, чтобы они направлялись прямо домой и без фокусов. Они дали торжественное обещание и оставили отряд. Проселочная дорога шла темным туннелем, который Ганс поспешил миновать. Через пару сотен метров они вышли на возделанные поля, И Ганс сбавил темп. Это был единственный плохой участок. Ты в порядке? Конечно. Давай проверим Никси. Если что-то и прицепилось к Никси, они не смогли это найти. А его радостно виляющий хвост не подавал сигналов бедствия. Они шли дальше, и Чарли с интересом оглядывался по сторонам. Что вы выращиваете? Хлеб джунглей справа. Когда он приживется, о нем можно больше не беспокоиться. Обычно он заглушает все остальное. По другую сторону – видоизмененные бананы. Они требуют больше заботы. Вскоре они пришли к дому. Он стоял на возвышенности. Вокруг никакой растительности. Типичный дом колонистов на Венере. Длинный и низкий. Построенный из ноздреватой древесины и местной разновидности бамбука. Мать Ганса встретила Чарли так, Будто он был соседским мальчиком, с которым они виделись каждый день, и приласкала Никси. Он напомнил мне хаунд, который я имела в Гамбург. На стол она подала банановый пирог и кружки с кофе, в которых было по большей части молоко. Никси получил свою долю пирога на полу. В доме было еще несколько детей моложе Ганса и очень на него похожих. Чарли Так и не сумел с ними познакомиться, поскольку они говорили даже меньше, чем Ганс, и вдобавок шарахались от Никси. В отличие от матери, они посчитали его очень странным. Но потом, понаблюдав, как монстр вел себя с Гансом и их матерью, они начали робко поглаживать его. Вскоре Никси превратился в центр их внимания, в то время как Чарли они продолжали застенчиво игнорировать. Ганс быстро проглотил свой пирог и убежал. Он вернулся через несколько минут. «Ма, а где огнемет?» «Его забрал папа». Ганс был обескуражен. «Ну и ладно. Не болен ты, он и нужен. Давай, Чак, пошли». Он принес два здоровенных мачете по лезвию в каждой руке. Одно он вручил Чарли. «Хорошо». Чарли поднялся из-за стола и сказал «Спасибо, миссис Купенхаймер. Большое спасибо». «Называй меня Ма». «Поторопись, Чарли». «Да, скажи, что насчет звонка моим?» «Я забыл. Мам, ты позвонишь госпоже Вон? Скажешь, что Чак останется на ночь?» «Да, конечно. Какая у вас чистота, Чарли?» э, «Вы должны позвонить на городскую телефонную станцию и попросить, чтобы им передали сообщение». Я Фоль, Ну, идите, побегайте». Они рванули через поля. Никси отпустили побегать, и он с восторгом принялся носиться туда-сюда, возвращаясь каждые 30 секунд или около того, чтобы убедиться, что его подопечные не упали в обморок или не были похищены в его отсутствие. «Куда мы идем, Ганс?» Глаза Ганса оживились. «Мы идем смотреть самую симпатичную плантацию на Венере. Она здоровски симпатичная, никаких сомнений». Не, «Это земля Ма. Я имею в виду мою плантацию». «Твою?» «Будет моей». Па уже отослал залог под опцион. «Когда я буду достаточно взрослым, чтобы подтвердить его, я это сделаю». Он поспешил дальше. Вскоре Чарли понял, что заблудился, хотя они все еще не покинули зону посадок. «Подожди, Ганс, можно мне одолжить твои полироиды?» «Зачем?» «Я хочу найти базовое направление, вот зачем». Я весь запутался. «Базовая в ту сторону», ответил Ганс, указывая мачете. «Мои полироиды дома. Нам они не понадобятся». «Я не хочу плутать». «Слушай, Чак, я не могу здесь потеряться. Я здесь родился». «Но я-то нет». «Держи свои глаза открытыми, изучай ориентиры. Мы идем туда». Ганс снова указал. «Вон до того большого дерева». Поглядев, Чарли увидел несколько больших деревьев. «Мы пойдем напрямик по горному хребту. Довольно скоро мы придем на мой участок. Лады?» «Наверное». «Я не позволю вам потеряться. Смотри, я покажу тебе лесной метод находить базовые направления. Полироиды нужны только горожанам». Он огляделся. Его глаза быстро ощупывали пейзаж, выхватывая и отбрасывая ненужные детали. «Один есть». «Один кто?» «Жук-компас, вот он, не спугни его. Назад, Никси!» Чарли, приглядевшись, обнаружил маленькое похожее на жука существо с полосатыми над крыльями. Ганс продолжил. «Когда они взлетают, они сразу же берут на солнце. Всегда. А потом они выравниваются и направляются домой. Они живут в гнездах». Ганс хлопнул по земле возле маленького существа. Оно взлетело, как маленький реактивный вертолет. Значит, солнце в той стороне. Который час? Примерно 10.30. Так где базовое направление? Чарли задумался. Должен быть где-то там. Похоже на то, куда я показал. Теперь найди другого жука-компаса. Рядом всегда есть еще один. Если поискать. Чарли нашел жука, вспугнул его, пронаблюдал за ним и убедился – что он взлетел в том же самом направлении, что и первый. «Ты знаешь, Ганс, — сказал он медленно, — пчелы делают что-то похожее. Летают в поляризованном свете, я имею в виду. Они так возвращаются в свои ули в пасмурные дни. Я читал об этом». «Пчелы? Это такие земные жуки, которые делают сахар?» «Да, только они не жуки». «Хорошо», — ответил Ганс безразлично. «Я никогда их не увижу. Давай двигаться». Они покинули посадки и вошли в заросли. Ганс потребовал, чтобы Никси держался рядом. Хотя они двигались в гору, заросли становились все гуще, постепенно превращаясь в настоящие джунгли. Ганс шел впереди, временами прорубая дорогу через препятствия. Внезапно он остановился. «Вот зараза!» – сказал он с горечью. Какие-то проблемы? Вот почему я хотел взять огнемет. Эта дрянь становится слишком твердой. Разве мы не можем вырубить ее? С ножом на это уйдет весь день. Такие штуки нужно поджаривать. Видимо, придется тут все протравить, чтобы получилась дорога от участка пада моего. Что же нам теперь делать? Обойдем, что же еще? Он взял левее. Поскольку Чарли не заметил, что Ганс шел по каким-то следам, Он решил, что тот ориентируется по очертаниям рельефа. Спустя полчаса Ганс остановился и прошептал. «Ни звука. Заставь Никси молчать». «Зачем?» – прошептал Чарли в ответ. «Есть шанс увидеть Ктила, если мы их не спугнем». Он бесшумно двигнулся вперед. Мальчик и пес следовали за ним по пятам. Вскоре он остановился. «Там». Чарли придвинулся ближе, заглянул через плечо Ганса и увидел ручей. В это мгновение справа послышался всплеск. Он повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть расходящиеся по воде круги. «Ты его видел?» – спросил Ганс обычным голосом. «Нет». «Что за фигня? Он же был прямо здесь, огромный. Их жилище вниз по течению. Они тут часто ловят рыбу. Ты должен держать свои глаза открытыми, Чак». Ганс задумался о чем-то и добавил. «Тила – люди». А? «Они – люди. Па тоже так думает». «Если бы мы только могли познакомиться с ними, тогда бы это можно было бы доказать. Но они очень робкие. Ладно, пошли. Мы переберемся здесь». Ганс спустился по откосу, плюхнулся на грязный песок возле самой воды и принялся снимать ботинки. «Смотри, куда садишься». Чарли сделал то же самое, сняв обувь и закатав штаны до колен. Ганс подхватил Никси на руки. «Я буду направлять. Тут мелкий участок. Главное не останавливаться и не спотыкаться». Вода была теплой, одно дно листым. Чарли был рад, когда они достигли противоположного берега. «Почистимся от пиявок», скомандовал Ганс, опуская Никси на землю. Чарли посмотрел на свои ноги и был поражен, обнаружив на них с полдюжины больших скуриное яйцо фиолетовых шариков, облепивших кожу. Очистив свои ноги, Ганс помог Чарли удостовериться, что он свободен от паразитов. «Еще проверь между пальцами на ногах. Попробуй избавиться от песчаных блох, прежде чем наденешь ботинки. Хотя на самом деле блохи это так. Ерунда». «Что-нибудь еще водится в этой воде?» Подавленно спросил Чарли. «О, да. Стеклянная рыба может отхватить от тебя кусок. Но она не ядовитая. Тело держит этот ручей в чистоте. Пойдем». Поднявшись по противоположному склону, они достигли возвышенного участка, где было довольно сухо. Чарли показалось, что они пошли вверх по течению, но он не был в этом уверен. Внезапно Ганс остановился. «Стрекоза!» «Слышишь ее?» Прислушавшись, Чарли услышал тоненькое гудение, похожее на звук работающего мотора, которое он слышал прошедшей ночью. «Он там», – сказал Ганс быстро. «Держись за Никси и будь готов отогнать ее. Я хочу ее приманить». Чарли считал, что приманивать стрекоз все равно, что дразнить гремучую змею. Но возражать было слишком поздно. Ганс уже вовсю размахивал руками. Насекомое, поколебавшись, повернуло и направилось прямо к нему. Чарли пережил мгновение ужасного предчувствия, а потом увидел, как Ганс наносит сильный удар своим мачете. Жужжание смолкло. Тварь рухнула на землю. Ганс улыбался. Стрекоза еще рефлекторно подергивалась, но она уже была мертва. Аккуратно отрубленная голова лежала на земле. «У нас ничего не пропадет», – сказал Ганс гордо. «А? Это наш обед. Отрежь кусок нефтяного кустика. Он позади тебя». Ганс присел на корточки. Тремя быстрыми взмахами он отсек жало и крылья. Оставшаяся часть была размером со среднего омара. Используя хромированное лезвие мачете с изящностью хирургического скальпеля, он вскрыл брюшную часть экзоскелета, мягко и аккуратно извлек внутренности. Он уже размахнулся, чтобы выбросить их, но затем остановился и внимательно на них посмотрел. Чарли наблюдал за ним с любопытством. «Неприятности?» «Мешок полон яиц. Они собираются роиться». «Это плохо, правда?» «В общем, да. Они роятся каждые 3-4 года». Ганс поколебался. «Нам придется пропустить осмотр моей земли. Нужно вернуться и сказать «па», чтобы держали детей дома». «Ну, тогда пошли. Сначала пообедаем. Десять минут не сыграют роли. Они же пока не роятся. Иначе это была бы не одна». Чарли начал говорить, что обойдется без обеда. Во всяком случае, без такого обеда. Но Ганс уже развел огонь. То, что оставалось в экзоскелете, было чистым, молочно-белым мясом, летательным мускулом, без капельки жира. Ганс отрезал куски жарил их на огне и солил из карманного шейкера. Угощайся. Эй, я не хочу есть. Ты с ума сошел. Сюда, Никси. Никси благовоспитанно дожидался своей доли, но кончик его носа дрожал. Он схватил лакомый кусочек прямо в воздухе, мгновенно проглотил и с возрастающим нетерпением ждал, пока Ганс съест другой кусок. Мясо и в самом деле хорошо пахло. И хорошо выглядело. Если на секунду забыть о его происхождении... Рот Чарли наполнился голодной слюной. Ганс поднял на него глаза. Не передумаешь? Ммм, дай я попробую маленький кусочек. Оно напомнило Чарли мясо краба. Несколько минут спустя экзоскелет был очищен настолько, что не мог заинтересовать даже Никси. Чарли встал, мягко отрыгнул и спросил. "Идем? «Ага». «Кстати, Чак, тут есть одна вещь, которую я хочу тебе показать. Мы вернемся другой дорогой. Так, наверное, получится даже быстрее». «Что это?» «Увидишь». И Ганс двинулся в новом направлении. Чарли осталось только гадать, как Ганс выбрал его без помощи жука-компаса. Несколько минут... Они спускались вниз по склону. Там Ганс остановился. «Слышишь это?» Чарли прислушался, не в состоянии опознать тихий гул в многоголосом и вездесущем шуме джунглей. «Это не стрекоза?» «Конечно нет. У тебя же есть уши». «Что это?» Ганс, не отвечая, повлек его дальше. Вскоре они выбрались на поляну. Или скорее площадку, прикрытую сверху пологом джунглей. В ней скрывался восхитительный, удивительный водопад. Тихий гул был его песней. Правда здорово! Точно! Согласился Чарли. Сто лет не видел такой красотище. Точно, красотище! Но это не главное, моя земля чуть выше. Я поставлю здесь водяное колесо и буду иметь свою собственную энергию. Ганс подвел своих друзей ближе к воде и начал взволнованно рассказывать о своих планах. Гул падающей воды был так силен, что ему приходилось кричать. Поэтому никто из них ничего не услышал. И только Лайникси заставил Чарли повернуть голову и увидеть все в самый последний момент. Ганс! Дракон! Слишком поздно. Тварь впилась Гансу точно между лопатками. Она не успела отложить яиц. Чарли убил ее, смяв голыми руками, но Ганс был уже ужален.